— хмуро поинтересовался баран. «Начнут всерьез копать? Всем туго придется. Да вы и сами знаете, что вашу мареву угробил из ревности страхов. Просто надо малость помочь следствию». «Ирка!» — перешла на шепот Валерия. «Надо сделать так, чтобы страх не отвертелся. Поможешь?» — Давно подстерегаю момент, — злорадно ответила Ирина. Все уже перегорело в душе, но отомстить за женское унижение очень хотелось. — Ключ еще у тебя? — У меня. У нас в жизни многое было пополам. Случалось даже мужики. И я тебе верю. «Ты ни разу меня не заложила ни по мелкому, ни по крупному!» После такого патетического вступления Валерия изложила свою просьбу. Валерия и Ирина были давними подругами, безоговорочно доверявшими друг дружке. Когда Валерия сблизилась с Прядовым, она добилась для Ирины, которая была на грани изгнания из редакции, за лень и творческую бесплодность, повышение в должности, приличного оклада и того особого, нигде не прописанного статуса, когда вся газета знает, эту блять лучше не трогать». Ирина прыгала от радости, читая приказ о назначении ее старшим корреспондентом с окладом выше, чем у редактора отдела. Потом деловито спросила Валерию. Может, мне ему дать, Прядову? Ну, в порядке благодарности. Я тебе дам, — обозлилась Валерия. У тебя один способ благодарности, барышня. А дружба их началась, в общем-то, с незначительного события, случившегося несколько лет назад. Тогда Ирина, будучи еще замужем, обзавелась милым другом. Но, как всегда, в таких случаях возник жгучий вопрос. Где? У Кощак была тогда комната в коммуналке от первого мужа и только-только унес ноги второй, оставив ее в двухкомнатной квартире. Валерия случайно увидела Ирину у окна в конце бесконечного редакционного коридора. Корреспондентка отдела писем бездумно и грустно уставилась на Тверскую за окном. Под настроение Ирина поделилась с Валерией своей бедой. «Вот мужики пошли!» — возмутилась Валерия. «Не только ложись, но еще и позаботься где!» И протянула Ирине ключ на брелоке. «Запиши адрес». «Ну, там коммуналка. Но назовешься моей сестрой откуда-нибудь там из Витебска, к примеру. У меня в самом деле в Витебске родня. Двоюродная сестра». Замужем за каким-то занюханным местным коммерсантом. Вот и скажешь, что приехала с мужем в Москву. Впрочем, я позвоню соседям, чтобы не чинили препятствий. «Ой!» — расцвела Ирина. «Ты меня спасаешь!» Ха, «Так прижала?» — насмешливо поинтересовалась Валерия. «Трахайтесь на здоровье сколько угодно». «Да, но ничего не бить и не ломать. Чистое белье в комоде». «На следующий день...» Ирина носилась по редакции, словно на крыльях летала. И клялась Валерии в вечной признательности. Это еще было время, когда в силе были требования к моральной чистоте журналистов. А за шалости могли и попереть из редакции. Но важно было не попасться. И каждый устраивался как мог. Ибо тяга к удовольствиям такого рода в журналистской среде была испокон века неистребимой. Иные брали билеты в двухместное купе мягкого вагона до Владивостока и обратно. Другие покупали каюты на прогулочных теплоходах по Москве-реке. Третьи пользовались квартирами холостяков, убывших в командировку. И никто никого не осуждал замемолетные прогулки на клубничных плантациях. С ключа от пустующей комнаты началась дружба Валерии и Ирины.